«Баллады!» «Людмила!» «Где ж ты, милый? Что с тобою?» «В чужеземную красою знать в далекой стороне изменил неверный мне, или бессмертная могила светлый взор свой угасила?» Так Людмила, приуныв, перстнем очи переклонив, на распутье и поддыхала. «Развратится он?» — мечтала из далеких чуждых стран с грозной ратию славян. «Пыль туманит отдаленье, светит ратных ополченья, Топот, ржание коней, Трубный треск и стук мечей, Прахом панцири покрыты, Шлемы лаврами обвиты. Близко, близко ратный строй, Мчатся шумной толпой, Жены, чада, обручённы. Возвратились незабвенны! А Людмила? Ждёт-пождёт. Там дружина он ведёт, Сладкий час, соединение. Вот проходит ополчение, Миновался ратный строй. Где ж, Людмила, твой герой? Где твоя Людмила радость? Ах, прости, Надежда, ладость! Все погибло, друга нет. Тихо в терем свой идет, Томну голову склонила. Расступись, моя могила! Гроб, откройся! Полно жить! Дважды сердцу не любить! Что с тобой, моя Людмила? Матся страхом запила О, спокой тебя, Творец! Милый друг, всему конец, Что пришло невозвратимо. Небо к нам неумолимо, Царь Небесный нас забыл. Мне, оль, счастья не сулит, где Дешебетов исполнения. Где святое провидение? Нет, ни не милости в Творец. Все проси, всему конец. О, Людмила! Грех роптания, скорбь Создателя посланье Зла Создатель не творит. Мертвых стен не воскресит. Ах, родная, миновалась. Сердце верить отказалось. Яль с надеждой и мольбой, предуконной святой, не точила слезы ручьями. Нет, бесплодными мольбами не призвать минувших дней, не цвести, душе моей. Рано жизнью насладилась, Рано жизнь моя затмилась, Рано прежних лет краса. Что взирать на небеса? Что молить неумолимых? Возвращу невозвратимых? Царь небес, не скорби глаз! Дочь, воспомни смертный час, Кратко жизни сей страдания. Рай, смиренное воздание, Ад, бунтующим сердцам. Будь послушно небесам. Что, родная, муки ада? Что небесная награда? Смилы вместе всюду, рай! Смело-мрозно, райский край. Безотрадный обитель. Нет, забыл меня спаситель. Так Людмила жизнь кляла, Так Творца на суд звала. Вот усыпалась слезами Ночь спокойный свод небес. Мрачен дол и мрачен лес. Вот и месяц филичавый Встал над тихой дубравой. То из облака блеснет, То за облако зайдет. С гор простерты длинные тени, И лесов дремучих сени, И зерцал из вод, И небес далекий свод. Светлый сумрак облеченный. Спят пригорки отдаленные. Вор заснул. Долина спит. «Чу!» — полночный час звучит. Потряслись дубов вершины. Вот повеял от долины перелетный вечерок. Скачет по полю седок. Боевой конь и ржет и пышет. Вдруг? «Идут!» — Людмила слышит. На чугунное крыльцо тихо брякнуло кольцо. Тиким шепотом сказали. Все в ней жилки задрожали. То знакомый голос был то ей милый говорил. Свет иль нет, моя Людмила, помнит друга иль забыла? Весела иль слезы льет? Встань, жених тебя зовет. Тыль, откуда в час полночи? Ах, едва прискорбные очи не потухнули от слез. Знать, тронулся царь небес белой девицы тоскою. Точно ли милый предо мною? Где же был? Какой судьбой ты опять в стране родной? Близ дом мой тесный. Только месяц поднебесный Над долиной взойдет, Лишь полночный час пробьет, Лишь полночный час пробьет. Мы коней своих седлаем, Темной кели покидаем. Поздно я опустился в путь, Ты моя, моею будь. Чу, совы пустынные крики, Слышишь, пенье, брачные лики, Слышишь, борзый конь заржал. Едем, едем, час настал. Переждем хоть время ночи, Ветер встал от полуночи. Хладно в поле, бор шумит. Вместе тучками закрыт. Ветер буйный перестанет. Стихнет бор, луна проглянет. Едем, нам сто верст езды Слышишь, конь грызет бразды. Бьет копытом с нетерпенья. Миг нам страшен замедление. Миг нам страшен замедление. Краткий, краткий дан мне срок. Едем, едем, путь далек. Ночь давно ли наступила? Полночь только что пробила. Слышишь, колокол гудит. Ветер стихнул, бор молчит. Месяц водный ток глядится, Мигом борзый конь домчится. «Где ж, скажи, твой тесный дом?» «Там, в Литве, краю чужом. хладен тих, уединенный, Свежим дерном покровенный. Саван, крест и шесть досок. Едем, едем, путь далек». Мчатся всадника Людмила. Робка дева обхватила друга нежной рукой, Прислонясь к нему главой. Скоком, летом по долинам, По буграм и по равнинам Пышет конь, земля дрожит. Брыщут искры от копыт, Пырь катится вслед клубами, Скачут у них рядами, Рвы, поля, бугры, кусты, С громом зыблются мосты. Цветит месяц, дол сребрится, Мертвый из девицы мчится, Утих к кельи гробовой. Страшно ль девица со мной? Что до мертвых, что до гроба, Мертвых дом земли утроба? Чу! В лесу потряс лист Чу! Луше раздался свист. Чёрный ворон встрепенулся, Сдрогнул конь и отшатнулся, Вспыкнул в поле огонёк. Близко, ли, милый, путь далёк. И слышит шорох диких теней В час полуночных видений. В дыме облака толпой, Праха остави гробовой, С поздним месяцем восходов, Лёгким, светлым хороводом, Цепь воздушного слились, Вот за ней понеслись, Вот поют воздушные лики, Будто в листьях повелике Вьётся лёгкий ветерок будто плещет ручеек. Светит месяц, дол сребрится, мертвый из девицы мчится, путь к кедре гробовой. Страшно ли девица со мной? Что до мертвых, что до гроба? Мертвых дом, земли утроба. Конь, мой конь, бежит песок, чую ранний ветерок. Конь, мой конь, быстрее мчится, звезды утренни зажглись, месяц в облаке потух. Конь, мой конь, кричит петух близколь милый вот примчались слышат сосны расшатались слышат спал с ворот запор ворзый за конь стрелой на двор что же что же что в очах людмилы камни ряд кресты могилы и среди них божий храм Конь несёт по гробам стены звонкие, вторят топот и в траве чуть слышен шепот кусовшек тихий глаз вот денница занялась Что чудится, Людмиле? Свежий конь, примчась в могиле, Бух в нее и с седоком. Вдруг глухой подземный гром. Страшно доски затрещали, Кости в кости настучали. Пыль взвелася, обруч хлоп. Тихо, тихо, вскрылся гроб. Что же, что в очах Людмилы? Ах, невеста, где твой милый? Где венчальный твой венец? Дом твой, гроб, жених, мертвец. Видит труп оцепенелый, Прям, недвижим, посинелый, Длинным савном обвит Страшен милый преждевит, Пали мертвые ланины, Мутен взор полуоткрытый, Руки сложены крестом. Вдруг привстал, манит перстом. Кончен путь, ко мне, Людмила, Нам постель, темна могила. Завис, саван гробовой, Сладко спать в земле сырой. Что ж, Людмила, каменеет, Меркнут очи, кровь хладеет, пала мертвое на прах. Стоны вопли в облаках. Виск искрежет под землею. Вдруг усопшие толпою потянулись из могил. Тихий, страшный хор завыл. Смертный хропот безрассуден. Царь Всевышний правосуден. Твой услышал, стон, творец. Час твой бил. Настал конец. 1808 год. Кассандра. Все в обители прямо Возвещала брачный час. Запах росы и фимиама, гимнный дев и лирный глаз. Спит гроза минувшей брани, щит и меч, и конь забыт. Обречен в пурпурной ткани, с поликсения пилит. Девы, юноши, читами, по узорчатым коврам, украшенными венками, идут весело во храм. Стогны дышат фимиамом, злато царский дом одет. Снова счастье над пергамом, для Кассандры счастья нет. Уклонясь от лирных Уклонясь от лирных звонов людимая одна дочь прямо наполона в древний лес удалена сводом лавров осененно сбросив жческий покров правовестница священна так раптала на богов там шумят весёлые волны там душа оживлена мать отец надеждой полны я одна мечты лишенна ужас мне что радость там вижу вижу окрыленно мчится гибель на пергам вижу факел он светлеет не в гименовых руках И не жертвы пламя рдеет На сгущенных облаках. Зрю перов уготовления, Но горе по небесам Слышно Бога приближение Предлетящего бедам. И вотче мое страдание, И печаль моя не стыд, Лишь с пустынями страдания Сердце сирое делит. От счастливых отчужденно Веселящимся позор от тобой всех благ лишенно У предвидения взор. Что Кассандре дар вещанье Всем жилище скромных чад, безмятежного незнания и блаженных им стократ Ах, по что она предвидит, то чего не отвратит, неизбежно приедет и грозящая сразит. И спасу их, открывая, близкие ужасы хачам, Лишь незнание, жизнь прямая, знание, смерть прямая нам. Феп, возьми твой да, опасный, очень мне спеши затмить, Тяжкой истиной, ужасной, смертной скуделью быть». Я забыла славить радость, став пророчицей твоей. Слепоты погибшей младость, мирный мрак минувших дней, с вами скрылись наслаждения. На веселье мгновение настоящего отнял. Никогда покров фенчальный мне главы не осенит. Вижу факел погребальный, вижу ранний гроб открыт. Я с родными скучную младость всю утратила в тоске. Ах, мог девить их радость, видя скорб их вдалеке. Их ласкает ожидание. Жизнь Любовь передо мной. Все окрест очарование. Я одна мертва душой. Для меня весна напрасна. Мертвитущий, пустый, дик. Ах, сколько жизнь тому ужасна, Кто в оглупья проник. Сладкий жребель полискены. С женихом рука с рукой. Вздор любовью распаленный. И, гордясь само собой, Благ своих не постигает. Сновидения к златных и бессмертия не желает За один спелидом миг. И моей любви открылся Тот, кого мы ждем душой милый взор ко мне стремился полной страстной тоской но для нас перед богами мрачный гимн не возгремит вижу грозно между нами тень средийская стоит духи бледную толпою покидаем мрачный ад вслед за мной предо мною неотступные летят врезвы юношеские лики вносят ужас за собой в немле радостные крики в немлю их надгробный вой там сокрылся блеск кинжала там убийцы взор горят Там убийца вздор горит, там невидимого жало Яд погибелью крозит Все предчувствуя и зная, страшный путь сама иду. Ты пойдешь, страна родная, я в чужбине гроб найду. И слова еще звучали. Вдруг шумит священный лес, и зефиры глаз примчали. Пал великий Ахиллес, машут фурии змеями, Боги мчатся к небесам, и карающий громами Грозно смотрит на пергам. 1809 год. Светлана. А-а, Вагейковой. Раз крещенский вечерок девушки гатали. За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. Снег пололи, под окном слушали, кормили счетным курицу зерном. Ярый воск топили. Чашу с чистой водою клали перстень золотой. Серьги изумрудны. расстилали белый плат и над чашей пели Влад песенку подлюбны. Ускло светится луна, сумраки тумана, Молчаливая и грустна, милая Светлана. Что ж, подруженька, с тобой, Вымолви словечко, Слушай песни круговой, Вынь себе колечко. Ой, красавица, кузнец, Скуй мне злат и нов венец, Скуй кольцо золотое. Мне венчаться тем венцом, Обручаться тем кольцом Пресвятом налое. Как могу, подружки, петь, Милый, доле, милый друг далеко, Не судьбин умереть, грусть одинокой. Год промчался, вести нет. Он ко мне не пишет. Ах! А им лишь красный свет, им лишь сердце дышит. Или не вспомнишь обо мне? Где в какой-то стороне? Где в какой-то стороне? Где твоя обитель? И молюсь, и слезы лью. Утари печаль мою, ангел-утешитель. Вот светлице стол накрыт белой пеленою. И на том столе стоит зеркало с свечою. Два прибора на столе. Загадай, Светлана, в чистом зеркало-стекле в Полночь, без обмана, ты узнаешь жребий свой. Стукнет двери, милый твой, легкую рукою, Упадет с дверей запор, сядет он на свой прибор Ужинать с тобою. Вот красавица одна к зеркалу садится, С тайной робостью она в зеркало глядится, Темно в зеркале, кругом мертвое молчание. Свечка трепетным огнем, чуть ли сияние сиянье, Робость в ней волнует грудь, Страшно ей назад глянуть. Страх туманит очи. С треском пыкнул огонек. Крикнул жалобно сверчок, Весник полуночи. Подпершийся локотком, Чуть Светлана дышит. Вот, легонько замком, Кто-то стукнул, слышит, Робко в зеркало глядит, За ее плечами кто-то, Чудилось, блестит яркими глазами. Занялся от страха дух. Вдруг в ее влетает слух, Тихий, легкий шепот. «Я с тобой, моя красавица!» «Укоротились небеса, твой услышан ропот!» Оглянулась, милый к ней простирает руки. «Радость, свет моих очей! Нет для нас разлуки! Едем! Попуш церкви ждет, с яконом, дичками!» Кор венчальную песню поет, храм блестит свечами. Был в ответ умильный взор. Идут на широкий двор, ворота тесовы, у ворот их санки ждут. С нетерпением конор конорвут, вода шелковы Идут на широкий двор. У ворот санки ждут. Трепетанье конно рвут. Вода шелковы. Сели. Кони с места в раз. Вышут дым ноздрями. От копыт их поднялась. Вьюга над санями. Скачут. Пусто все вокруг. Степь по очах Светланы. На луне туманный круг. Чуть блестят поляны. Сердце вещей дрожит. Робко дева говорит. Что-то смолкнул, милый. Не полслова ей в ответ. Он глядит на лунный свет. Бледен и унылый. Кони мчатся по буграм, топчет снег глубокий. Вот в сторонке Божий храм виден одинокий. Двери вихрь отворил, тьма людей во храме. Яркий свет паникодил, тусклит фемиами. На середине черный гроб, и гласит прочажно поп. «Буде взят могилой!» Пущий девица дрожит, кони мимо, вдруг молчит, в и унылый. Вдруг метелится кругом, снег валит клоками. Черный вран, вистя крылом, вьется над санями. Ворон каркает. «Печаль!» Кони торопливы. Чутку смотрят в темную даль, поднимая гривы. Брежет в поле огонек. Виден мирный уголок. Хижина под снегом. Кони борзые, быстрей. Снег взрывая, прямо к ней, мчатся дружным бегом. Вот примчались. И в миг из очей пропали. Кони, сани и женик будто не бывали. Одинокая в почмах Одинокая в почмах брошена от друга страшник к местах. Круг метель в юго. Возвратится. Следу нет. Виден ей в избушке свет. Вот перекрестилась. Вот перекрестилась. В дверь с молитвы уступит. Дверь шатнулась. Скрипит. Тихо растворилась. Что ж, в избушке гроб, Накрытый белой запоной. Спасов лик в ногах стоит. Свечка под иконой. Ах, Светлана, что ж с тобой? Всю ночь зашла обитель. Страшен хижины пустой, безответный житель. Входит с трепетом, в слезах. Перед иконой пала в прах, спаса помолилась. И в крестном своем в руке, под цветами в уголке, робко притаилась. Все утихло, вьюги нет. Слабо свечка тлится. То прольет дрожащий свет, то опять затмится. Все в глубоком мертвом сне. Слышное молчание. Чум, Светлана! В тишине легкое журчание. Вот глядит, к ней в уголок, белоснежный голубок, с светлыми глазами. Тихо вея прилетел, к ней на перстни тихо сел, обнял их крылами. Смолкал все опять кругом, вот светла немница, что под белым полотном мертвый шевелится. Сорвался покров, мертвец, лик мрачнее ночи, виден весь, на лбу венец, затворенные очи. Вдруг в устах сомкнутых стон, силится раздвинуть он. Руки охладели. Что ж девица? Дрожит. Гибель близко, но не спит. Голубочек белый. Стрепетнулся, развернул. Дикие он крилы. К мертвецу на грудь спахнул. Все лишенные силы. Простонав, заскрежетал страшно он зубами. И на девку засверкал грозными очами. Снова бледность на устах. В закатившихся глазах смерть не образилась. Глядь, Светлана! О, творец! Милый друг ее, мертвец! Ах! И пробудилась. Где ж? У зеркала. Она посреди светлицы. В тонкий занавес окна светит луч деницы. Шумно мьет крылом петух. Тень, встречая пеньем, все блестит. Светланин дух смутен сновидением. Ах! Ужасный грозный сон. Недобро вещает он горькую судьбину. Тайный мрак грядущих дней. Что сулишь душе моей? Радость, или кручину. Села, тяжко ноет грудь, под окном Светлана. Из окна широкий путь, виден сквозь тумана. Снег на солнышке блестит, пара леет тонкий. Чу! Дали пустой гремит, колокольчик звонкий. На дороге снежный прах. Мчат, как будто на крылах, санки коня-рьяны. Ближе, вот уж у двора. Статный гость к крылу идет. Кто? Жених Светланы. Что же твой, Светлана, сон, прорицатель муки? Друг с тобой? Все тот же он по пути разлуки. Та ж любовь в его очах, Те ж приятные взоры, Те ж на сладостных устах милые разговоры. Отворяйся ж Божий храм, Вылетите к небесам, верные обеты. Соберитесь, старый млад, в звонки чаши. Влад, пойте многие леты. Улыбнись, моя краса, На мою балладу. В ней большие чудеса, Очень мало складу. Взором счастливым твоим Не хочу и славы. Слава нас учили, дым. Свет судья лукавый. Вот баллады толк моей. Лучший друг нам в жизни сей. Вера в провидение. Благ за ждителя закон. Здесь несчастье лживый сон. Счастье, пробуждение. О, не знай всех страшных слов. Ты, моя Светлана. Будь создатель, ей покров. Не печально рано. Ни минуты грусти тень. К ней да не коснется в ней душа как ясный день ах да пронесется мимо бедствие рука как приятный ручейка блеск на луне луга будь вся жизнь ее светла будь веселость как была дней ее подруга тысяча семьсот пустынник веди меня пустыни житель святой нахарет Блеска желанный обитель привет не вижу свет устал я Тьма кругом густая, запал глуши мой след. Безбрежней, мнится степь пустая. Чем дальше я вперед? Мой сын, в ответ пустыни житель, Ты призраком прельщен, опасен твой путеводитель, Над бездной светит он. Здесь чадом нищеты бездомным, Отверстся дверь моя, Искудных благ уделом скромным Делюсь от сердца я. Войти в гостеприимную келью, Мой брат, перед тобой... И брашно с жесткой постелью И сладкий мой покой. Есть надо, но безвинных кровью Руки я не багрил, И не отворец своей любовью Щадить их научил, Обед снимаю непорочный. С приговорков и с полей Деревья плод дают мне сочный, Питье дает ручей. Войди же в мой дом, забот там чужды, Нет блага в суете, Нам малые даны здесь нужды, На малый миг и те. Как свежая роса деницы Был сладок сей привет. И робкий гость, склоня зеницы, Идет за старцем вслед. В дичи глухой, непроходимой, Его таится кров, Приют для сироты гонимой Для странника покров. не Непышны в кижине уборы, Там бедности покой. А скрипнули дверей растворы Предмирной чертой. И старец зрит гостеприимный, Что гость его уныл, И светлый огонек в дымные печурки разложил воды и зелень предлагает с приправой добрых слов беседы и скуку озглощают медлительных часов кружится резвый кот пред ним в углу кричит сверчок трещит меж листьями сухими блестящий огонек но помолчав при шле печаль в его чертах но помолчали в пришелицу грюмый печаль в его чертах душа полна прискорбной думы и слезы на глазах ему пустынник отвечает Сердечной тоской. О, юный странник, что смущает Так рано твой покой? Или быть убогим и бездомным Творец тебе судил, или предан другому вероломным, Или вообще любил? Увы, спокой себя, Презренный у тихих благ земных, А тот, кто плачет их лишенный, Еще презреннее их. Приманчив дружбы взор лукавый, Но ах, как тень впослед, одно за счастьем, за славой И прочь от хилых бед. Любовь, Любовь, прелесты грою, оправа сладких слов, незримо в мире, лишь порою ждет у голубков. Но друг ты робостью стыдливый свой нежный пол открыл, и очи странник торопливый краснея отпустил. Краса сквозь легкий проникает стыдливости покров, так утро тихо сияет сквозь завязь облаков. Трепещут перси, взор склоненный, как роза, цвет ланит, и деву прелесть изумленный отшельник в гости зрит. «Простишь ли, старец, дерзновенье, что робкую стопой пошла в твое уединение, где Бог один с тобой? Любовь, надежд моих губитель, моих виновник бед, ищу покоя, но мучитель, тоска за мною вслед. Отец мой знатностью, славой и пышностью гремел, я дней его была забавой, он все во мне имел. И рыцари стеклись толпою, мне предлагали в дар те чистый, сходный с их душою, а те притворный жар» и каждый речью вероломной привлечь меня мечтал в их толпе и двин был скромный и двин любовь моя ему смиленной нищетою судьба одно дала Пленять высокую душою и та моей была роса на розе цвет душистый фиалки полевой едва сравниться могут чистой и двиновой душой но цвет с небесной росою живут единый миг он одарен был их красою я легкостью их я гордый прохладный казалось Но мил он в тайне был, увы, любя, я восхищалась, когда он слезы лил. Несчастный, он не снес презрения, в пустыню он помчал. Свою любовь, свои мучения, и там в слезах увял. Но я невиновна, мне страданье, мне увядать в слезах. Мне пусть пустыня та изгнания где скрытый двинок в прах. Конец своей встречи я, и приношением тени милой пусть будет жизнь моя. «Мальвина!» — старец восклицает, и палка к ее ногам. О чудо! Их едвин лапзает, едвин перед тобою сам. Друг незабвенный, друг единый, опять навек я твой. Полна душа моя мальвиной, и здесь дышал покой. Забудь о прошлом, нет разлуки, сам Бог вещает нам. Все в жизни, радость и муки отныне пополам. Ах, будь и самый час кончины, для двух сердец один. Да с милой жизнью мальвины угаснет едвин. Ивиковы журавли. На Посейдонов пир, веселый, Куда стекались чады геялы, Зреть бег коней и боя певцов, Шел Ивик, скромный друг богов. Ему с крылатой мечтою Послал дар песни Аполлон, И с лирой, с легкую клюкою, Шел вдохновленный к Истмуон. Уже его открыли взоры, Вдали Акракаринфы горы, Слиянный с синевой небес, Он входит в Посейдонов лес. Все тихо, лист не колыхнется, Лишь шуравлей по вышине шумящая станица вьется. Страны полуден на квесне. О, преступники, ваш рот крылатый, досель мой верный провожатый, Будь добрым знамением мне, сказав, прости, родной стране, Чужого бега посетитель, ищу приюта, как и вы. Да отвратит завес хранитель, беду отстранничьей главы. И с твердой верой взявеса, он в глубину вступает леса, Идет заглохшую толпой, и зарит убийц перед собой. Готов сразиться он с врагами, но час судьбы его не приспел. Знакомый с лирными струнами, напрячь он лука не сумел. К богам и к людям он взывает. Лишь эхо стоны повторяет, в ужасном лесе жизни нет. И так погибнув в цвете лет, и здесь без погребения, и не оплакан от друзей, и с врагам не будет мщения. Ни от богов, нет людей. И он боролся уж с кончиной. Вдруг... Шум от стаи журавлиной. Он слышит, взор уже угас, И жалобно стенящий глаз. Вы, журавли под небесами, Я вас, свидетеля, зову. Да грянет привлеченный вами Зевесов в громной главу. И труп узрели обнаженный, Рукой убийцы искаженный Черты прекрасного лица. Каринский друг узнал певца. И ты ль недвижим передо мною, И на главу твою, певец, Я мнил торжественной рукою, Сосновой возложить венец. И внемлют гости Посейдона, Что пал на перстник Аполлона. Вся Греция поражена, Для всех сердец печаль одна, И диким ревом иступления Британов окружил народ. И вопит, старцы, мщение мщенья! Злодеям казнь, их сгибни род! Но где их след? Кому приметно лицо врага в толпе не сметной Притехших Посейдонов храм? Они ругаются богам. И кто ж, разбойник или презренный, или тайный враг удар нанес? Лишь Гелиос незрел священный, все озаряющий с небес. С подъятой, может быть, головою, междушумящую толпою, плодей сокрыт в сей самый час, и хладно млемлет скорби глаз. Или в капище, склонив колени, сжет ладан гнусной рукой. Или теснится на ступени амфитеатра за толпой. Где, устремив на сцену взоры, чуть могут их сдержать подпоры, пришел из ближних, Дальних стран, шумя, как смутный океан, Над рядом ряд сидят народы И движутся, как в бурю лес, Любви кипящие переходы, Сходя до синего небес. И кто со счета разноплеменных Сим торжеством соединенных? Пришли отсюду от Афин, От древней Спарты, от микин С пределов Азии далекой, С Игейских вод, с Франкийских гор, И сели в тишине глубокой, И тихо выступает хор. По древнему обряду, важно, Походкой мерной и протяжной, Священным страхом окружен, Обходит круг театра он. Не шествует так перст и чада, Не зреть их колыбель была. Их стана дивная громада, Предел земного перешла. Идут с поникшими головами И движут тощими руками Свечи, от коих темный свет. И в их ланитах крови нет, Их мертвы лица, они впалы. И свитые меж их флосов, Ехидны, вижу с свиистымжалы являя страшный ряд зубов и стали в круг сверкая взором и гимн запели диким хором сердца вонзающие боязнь и в нем преступник слышит казнь кроза души ума смутитель иирний страшный хор гремит и цеппенее внемлет зритель и лира а мертвев молчит и цепенее внемлет зритель и лира а мертвев молчит блажен кто не знаком с виною, кто чист младенчески душою Мы не дерзнем ему во след, ему нужна дорога бед. Но вам, убийцы, горе, горе, как тень за вами всюду мы. Грозуем щение во взоре, ужасное создание тьмы. Не мните скрываться, мы с крылами. Вы в лес, вы в бездну, мы за вами. Испутав вас в своих сетях, разрезанных бросанием в прах, вам покаяние не защита, ваш стон, ваш плач, веселье нам, терзать вас будем до коцита. Мы не покинем вас и там. И песнь ужасных замолчала, И наднимавшими лежала Богинь присутствием полна, Как над могилой тишина. И тихой мерной стопью Они обратно посекли. Склонив головы рука с рукою И скрылись медленно вдали. И зритель, зыблемый сомнением, Межистенностью и заблуждением, Со страхом мнит о той, Которая, в мгле густой, Скрываяся неизбежимо, Вьет нити роковых сетей, Во глубине лишь сердце зрима но скрыто от дневных лучей. И все, и все еще в молчании. Вдруг на ступенях восклицания. «Парфений! Слышишь?» «Крик дали!» «То Ивикова журавли!» Небо вдруг покрылось тьмою, и воздух весь открыл шумит, и видит черной полосою станица журавлей летит. «Что? Ивик!» Все поколебалось, и имя Ивика помчалось из уст в уста. Шумит народ, как бурная пучина. вот «Наш добрый Ивик!» Наш сраженный врагом, незаменимый поэт. Что, что всем слове сокровенно? и что сих журавлей полет? И всем сердцам в одно мгновение, Как будто свыше откровенья, Плеснула мысль. Убийца тут! Кто и вменит ужасных суд, Отмщение за певца готово? Тебе преступник извинил К суду и тот, кто молвит слово, И тот, кем он вниманием был. И бледен, трепетен, сметенный, внезапной речью обличенный, Исторкнут из толпы злодей. Перед седалище судей он перевлечен своим клевертом. Плоненный взор. И тщетный плач был их ответом. И смерть была им приговор. 1813 год. Варвик. От подданных погибшего к владыкой признан был. И в Ирлингов, уже не повелитель торжественно вступил. Стоял среди цветущей равнины старинный Инглинфор. И пышные с высот его картины – Повсюду видел взор. И в Ирлинг фор уже как повелитель, Торжественно вступил. А вон, шумя под древними стенами, Их пенный орошал, И низкий берег с лесистыми холмами В турьях его дрожал. Там пламенем берез на тихом склоне Сокат сквозь редкий лес И трепетал в дремлющем овоне Звездами свой небес. Вдали, вблизи, рассыпанные села Дымились по углам, От резвых стад равнина вся шумела И вторил лес рогам. Опешил, с пути прохожей совратяся На Ирлингфор склянуть. И красотой картин его пленяся Он забывал свой путь. Один ворвик был чужд красам природы. Вообще в его глазах цветут леса, вияся блещут воды И радость на лугах. И устремить трепещущий Не смеет он взора на овон. Оттоль зефир во слух убийцы веет. И двинув жалкий стон. И в тишине безмолвной полуночи Все тот же слышен крик, и чудеса, блистающие очи, и бледный, странный лик Вообще ворвик с родных берегов уходит, приюта в мире нет. Страшилищем ужасным совесть бродит, везде за ним вослед И он пришел опять в свою обитель, о сладостный покой и бедности веселый посетитель, дому его чужой. Часы стоят, окованы тоскою, а месяцы бегут, бегут, и день убийства за собою невидимо несут. Он наступил. Со страхом провожает ворвик ночную тень. «Дрожи!» Ему глаз совести вещает. и «Идвинов смертный день!» Ужасный день. отсюду вихрь и стон. Дождь ливми льет, Волнами своим плещет разлившийся овон. Вот еще Варвик, Среди веселья шума, Сидит бокал вино. С ним со столом садится рядом дума. Питье отравлено. Тоскующий гордый призрак Бродит в толпе его гостей. Везде пред ним. Лица его не сходит пронзительных очей. И день угас, Варвик спешит на ложе. Но и в тиши ночной, и на одре уединенном тоже. Там сон, а не покой. И он зреть пришельца из могилы, тень брата пред собой. В чертах болезнь, лик бледный, взор унылый и голос гробовой. Таков он был, когда встречал кончину. И точно так же слышал глаз, каким молил он быть отцом и двину, Варвика в смертный час. «Варвик! Варвик!» Свершил ли данное слово? Исполнил ли обед? «Варвик! Варвик! Возмездие готово! Готов ли твой ответ?» Воспрянул он. Глаз смолкнул. Разъяренно. Один в мгле ночной ревел овон. Но до души сметенный был сладок буревой. Но вдруг и вявь! Средь шума и волнения раздался смутный крик. «Спеши, Варвик! Спеши, Варвик! Спастись от потопления! Беги!» «Беги, Варвик!» И к небу он мчится, под стеною уже авон кипит. Глухая ночь, одета небом глою, и месяц в тучах скрыт. И молит он с поднятыми руками, «Спаси! Спаси, Творец!» И вдруг мелькнул челнок между волнами, и в челноке пловец. Варвик манит рукою, не внемлю шума волн. Пловец сидит спокойно над кормою, и правит к челн. И с трепетом Варвик в челнок садится стрелоем читсон молчит плавец молчит ворвик вот мнится им слышен тяжкий стон на спутника уставил кормщик очи не слышался ли крик нет просвистал свистал твой парус ветер ночи смутясь сказал ворвик правь кормщик правь не скоро челн домчится гроза со всех сторон умолкли плывут вот снова мнится им слышен тяжкий стон младенца крик он борется с волною На помощь он зовет. Правь, кормщик, правь. Река покрыта мглою. Кто там его найдет? Варвик, варвик. Как смертный зреть ужасно. Час смертный зреть ужасно. Ужасно умирать. Варвик, варвик. Владенцу ли напрасно тебя на помощь звать? Он гляночной. Он бьется меж волнами. Облит он хладом волн. Еще его не видим мы очами. Но он наш видит челн. И снова крик слабеющий, дрожащий. И близко челнока. Вдруг в высоте рук месяца блестящий Прорезал облака. И с ярким слилась лучами, Как дым прозрачный мгла. Зрят на скале дитя между волнами, И тонет уж скала. Пловец гребет, челнок летит стрелою, смятение метеньей ворвик. И озарен младенца лик луною, И страшно бледен лик. И руку, страха полный Младенца протянул. И со скалы спрыгнув, младенец волны Его руке прильнул. И миг... Дитя, челнок, пловец незримый, в руках его мертвец. И двинув труп, холодный, недвижимый, тяжелый, как свинец. Утихло все, и небеса и волны, исчез в водах хворвик Лишь слышали они брига безмолвны, убийцы страшный крик. 1714 год. Иолова Арфа. Владыка Морвены жил в детомском замке, могучий ордал. Над озером стены замок с холма возвышал. Прибрежный дубравы, склоняясь к водам, И кудрявый, кустарник по злачным окрестным холмам. Спокойствие синей дубравных Там часто лайпцов нарушал. Рогатых еленей и вепри и ланей Могучий ордал с отважными псами Гонял по холмам, и Идолы с холмами, шумя, Отвечали зовущим врагам. В жилище ордала, веселость Из ближних и дальних краев Гостей собирала, И убраны были чертоги перов, Елене рогами, и в память отцам Висели рядами их шлемы, кольчуги, щиты по стенам. И в дружных беседах любил за бокалом Рассказывать Ордал о древних победах И взоры на броню отцов устремлял. Чеканные хлаты глубоких хрубцах мечей их зубчаты, щиты их и шлемы Избиты в боях. Молодая Минвана, красой озаряла родительский дом, Как зыби тумана, зарею златимы над свежим холмом, Так кудри густые, главы молодой, На перстни, младые, вияся, Бежали с труёй золотой. Приятней деньницы Содумчивый пламень во взорах сиял. Сквозь тёмные ресницы Он сладкое в душу смятение вливал. Поток ужурчания, приятности речей, как розы дыхания. Душа же прекрасней и прелестней в ней. Гаймела красою, минвана И в ближних, и в дальних краях. К Марвену толпою Стекались в видези, славных боях. И дщерью гордился. Перед ними отец, но в тайне диивился но в тайне делился душою с мильваной артемий певец молодой прекрасный как свежие розы у теха долин Певец сладкогласый, но родом незнатный не княжеский сын Мильвана забыла о сане своем и сердцем любила невинное сердце невинное в нем на темные своды погрянув щитом покатилась луна и озеро воды с сиянием покрыла она от замка от синей дубрав по берегам огромные теней Легли великаны по гладким водам. На холме, где чистым потоком Источник бежал из кустов, Под дубом ветвистым, Свидетелем тайных свиданий часов, мельвана младая, сидела одна, Певца ожидая, и в страхе таила дыхание она. И сарфую стройной К древу к Минване подходит певец. Все было тихо. Как тихой радость их юных сердец, Прохлада из снега, Мерцание луны и ропот у берега, Дробимая с легким плесканием волны. И долго, безмолвно, пелец и Минвана С унылой душой смотрели на волны, Зашитые тихо блестящей луной. Как быстрые воды поток свой льют, Так быстрые годы веселье младое С любовью несут. Что ж сердце уныло? Пусть воды льются, пусть годы бегут. О, верный, милый, С любовью годы и жизнью несут. Минвана, Минвана, я бедный певец, Ты ж царского сана, И предками славен твой гордый отец. Что в славе и сане? Любовь, мы высокий, мой царственный венец. О, милый, Минване, всех видеть и краш и смиренный певец. Зачем же уныло на радость глядеть? Все близко, что мило. Оставим годам за годами лететь. Минутная слабость веселого вместе. Помедли, постой. Кто скажет, что радость навек не умчится с грядущей зарей? Проглянет Деница, блаженству конец. Опять ты пришла, опять я ничтожный и бедный певец. Пускай возвратится веселое утро, сияние дня, Зарей озарится тот свет, где мой милый живет для меня. Лишь царским убором я буду столпою, А мыслью, взором и сердцем, и жизнью, о, милый, с тобой. Прости, уж бледнеет рассветом далекий мирва на восток, Уж утренний веет с вершины кудрявых холмов ветерок. О, нет, то зарница блестит в облаках, не скоро денница, и тих ветерок на кудрявых холмах. Уж замки проснулись. Не слышался шорок и звук голосов. О нет, встрепенулись тремавшие пташки на ветвях кустов. Заря уж багряна. О, милый, постой. Минвана, минвана. Про что же замирает так сердце тоской? И арфу унылый певец привязал под наклоном ветвей. Будь арфа для милой, залогом прекрасных минувшего дней. И сладкие звуки любви не забудь. У разлуки и вестник души неизменная будь. Когда же мой юный, убитый печалью, цвета опадет. А верные струны вас с прежней любовью душа перейдет, Как прежде взыграет веселье в вас, И друг мой узнает Привычный, зовущий к свиданию глаз. И думай, их песню внимая вечерней Минвана порой, Что легкой тенью Все верно летает твой друг над тобой, Что прежние муки, привратности страх, Томление разлуки, Все стрепетной жизни он бросил в опрах. Что, жизнь переживши, Любовь лишь одна не рассталась душой. Что робко любивший, без робости любит и более твой. А ты, дуб ветвистый, ее осиняй. И ветер душистый, на грудь молодую дышать прилетай. Умолк. И с прелестной, задумчиво долго долгой отчаянии сводил. Как бы неизвестный в нем город. Навеки, прости, говорил. Горящей рукою ей руку пожал. И тихо с топою от ней удалился, как призрак пропал. Луна высияла. Минвана у дерева, но где же певец? Увы, предузнала душа, унывая, что счастью конец. Молва о свидании достигла отца. И мчит уж в изгнание, ладья через море молодого певца. И поздно и рано под древом свидания Минвана грустит. уныла с Минваной, один лишь нагорный поток говорит. Все пусто. День ясный, зайдет и зайдет. Певец толкогласный, Минваны под деревом свидания не ждет. Прохладой дышит, там ветер вечерний, и в листьях шумит и ветой колышет и арфу лобзает но арфа молчит творение радость настала весна и в свежую младость красу и веселье земля убрана, и в свежую младость красу и веселье земля убрана и ярким сиянием холмы осыпал вечереющий день на землю с молчанием сходила ночная росистая тень уже синие своды блистали в звездах сравнивались воды и ветер улегался на спящих ристах сидела уныло минвана у дерева душной в до И тихо все было. Вдруг к пламенной что-то коснулось в щеке. И что-то шатнуло без ветра листвы. И что-то прильнуло к струнам, невидимо слетев с высоты. И вдруг из молчания поднялся протяжно задумчивый звон. И тише дыхание, играющее в листьях прохлады, был он. В ней сердце смутилось. То друга привет! Свершилось! Свершилось! Земля пустела, и милого нет. От тяжкие муки Минвана упало без чувств на прах. И жалобные звуки над ней застенали в сметенных струнах. Когда ж возвратила дыхание она, уже заходила заря, и над нею была тишина. С тех пор, унывая, Минвана лишь вечер ходила на холм, И звуком внимая, мечтала о милом, о свете другом. Мечтала о милом, о свете другом, где жизнь без разлуки, Где все не на час, и мнелись ей звуки, как будто летящие от родины глаз. О, милые струны, играйте, играйте, мой час недалек. Уж клонится юный, головой недоцветший К песок, и странник унылый За утро придет и спросит «Где, милый, цветок мой?» И более цветка не найдет. И нет уж финваны, Когда от потоков, холмов и полей Восходят туманы и светят, как в дыме Луна без лучей. Две видятся линии, слиявшись, Летят к знакомым им сене, И дуб шевелится, и струны звучат. 1814 год. Рыцарь Тогенбург. Сладко мне с твоей сестрою, милый рыцарь, быть, Но любовью иною не могу любить. При разлуке, при свидании, сердце в тишине И любви своей страдания непонятно мне. Он глядит с него печалью, участь решена. Руку сжал ей крепкой сталью, грудь обложена, Звонкий рок созвал дружину, все уж на конях, И помчались по листину, крест на ремнях. Уж в толпе врагов сверкают грозны шлемы их, Уж отвагой изумляют чуждых и из своих. Токенбург лишь выйдет к бою, Сарацин бежит, Но душа в нем все тоскою прежнюю болит. Год прошел без утоленья, Нет уж сил страдать, Не найти ему забвенья и покинуть рать. Зрит корабль, шумят ветрилы, Бьет к корму волна. Сел и поплыл в край тот милый, Где цветет она. Но стучится к ней напрасно В двери пилигрим. Ах, они смолвой молвой отперлись перед ним. усы вечного обета приняла она. И погибшая для света Богу отдана. Пышных процов палаты бросить он спешит. Навсегда покинул латы, конь навек забыт. Волосяной покрыт одеждой, и на цвете лет. Неукрашенной надеждой он оставил свет. И в глубокой келье скрылся близ долины той, где меж темных лип светился монастырь святой. Там сияло утро ясно, вечер ли темнел. В ожидании, с мукой страстной, он один сидел. И душе его уныло, и счастье там одно. Дожидаться, чтобы у милой стукнуло окно, Чтоб прекрасное явилось, чтоб от вышины Тихий долг лицом склонилась ангел тишины. И дождавшийся на ложе, простирался он. И надежда, завтра тоже. Услаждался сон Время года уводило, для него же одно — ждать как, ждать как ждал он чтобы милый стукнуло окно чтоб прекрасное явилось что отвышины тихий дол лицом склонилась ангел тишины раз туманное утро было мертв он там сидел в ликом и уныло на окно глядел 1818 год лесной царь кто скажет кто мчится под кладной мглой Ездок запоздалый, с ним сын молодой. К отцу, весь издрогнув, малютка приник. Обняв, его держит и греет старик. Обняв, его держит и греет старик. Дитя! Что ко мне то так кропко прильнул? Родимый! Лесной царь в глазам не сверкнул. Он в темной короне, с густой бородой. О нет, то белеет туман над водой. Дитя, оглянися, младенец ко мне. Веселого много в моей стороне. Цветы бирюзовы. Жемчужины струи, из золота слиты чертоги мои. Родимый, лесной царь со мной говорит, Он золото, перло и радость сулит. О нет, мой младенец, ослышался ты, То ветер, проснувшись, колыхнул листы. Ко мне, мой младенец, в дуброве моей Узнаешь прекрасных моих дочерей. Три месяца будут играть и летать, Играя, летая, тебя усыплять. Родимый, лесной царь созвал дочерей. Мне, вижу, кивают из темных ветвей. О нет, все спокойно в ночной глубине. То ветлы седые стоят в стороне. Дитя, я пленился твоей красотой. Неволей или волей, а будешь ты мой. Родимый, лесной царь нас хочет догнать. Уж вот он, мне душно, не тяжко дышать. Ездок оробелый не скачет, летит. Владенец тоскует, владенец кричит. Ездок подгоняет, ездок доскакал. В руках его мертвый младенец лежал. 1818. Граф Габспурский. Торжественный Махин весельем шумел. В старинных чертогах на пире Рудольф, император избранный, сидел в сиянии венца и в порфире. Там кушанье рейнский фельдграф разносил. Богемец напитки в бокалах цедил. И семь избирателей, чином устроенный древле, свершатся обряд, блистали, как звезды пред солнцем блестят перед новым своим пластилином Кругом возвышается богатый балкон, ликующий полным народом, и клики, со всех пролетая сторон, под древним сливались и сводом. Был кончен раздор, перестала война. Бесцарственны, грозны пошли времена. Судья над землей был снова, и воля губить у меча отнята. Мы брошены, слабый, вдова, сирота, могущим во власть без покрова. И кесарь, наполнив бокал золотой, приветливым взором вещает. Прекрасен мой пир, все пируют со мной. Все царский мой дух восхищает. Но где же утешитель, пленитель сердец? Придет ли мне душу растрогать певец, игрой благим поучением? Я песней был другом, как рыцарь простой, став кесарем, брошу ли обычай святой пиры услаждать песнопением. И вдруг из среды величавых гостей выходит, одетый галаром, певец, в красоте поседелых кудрей, молодым преисполненный жаром. В золотых вдохновений живет, певец любви благодарный поет. О всем, что святого есть в мире, что душу волнует, что сердце манит. О чем же властитель воспеть повелит певцу на торжественном пире? «Не мне управлять песнопивца душой», — певцу отвечает властитель. «Он высшую силу признал надо мной, минута ему повелитель. По воздуху вихрь свободно шумит, кто знает, откуда, куда он летит. Из бездны поток выбегает, так песня зарождает души глубина». И темные чувства из дивного сна При звуках оспрянов пылает. И смело ударил певец по струнам, И голос приятный раздался. На статном коне, по горам, по полям, за Засерную рыцарь гоняется. Он словчим одним выезжает сам друг, Исчащий лесной на сияющий круг, И едет он шагом кустами. Вдруг слышат они, колокольчик гремит, Идет из кустов пановарь, И следом священник с дарами. Умеленной душой, Колено свое преклоняет, сердечной верой, с горячей мольбой, пред тем, кто живет и спасает. Но лугом стремился кипучий ручей, свирепо надувшись от сильных дождей, он путь заграждал пешеходу. И спутнику пастырь дары отдает, и обувь снимает, и смело идет священную ношу в воду. «Куда?» — изумившийся граф попросил. «В село. Умирающий нищий ждет в муках, чтоб пастырь его разрешил, и алчит небесные пищи». Недавно лежал он на этих поток, сплетенный из сучьев для наших мосток. Недавно лежал через этот поток сплетенный из сучьев для пеших мосток. Его разбросал водою. Чтоб душу святой благодати спасти, я здесь, не глубокий поток, перейти, спешу обнаженный стопою. И пастырю витязь коня упустил и подал ноге его стремя, чтобы он облегчить покаянием спешил страдальцу креховное время. И к ловчему сам на седло пересел, весело в чащу на полетел. Печенник же Требу святую свершивши, при первом мерцании дня, является графу, спиря на коня, ведя за узду золотую. Дерзнули повыслить я, граф возгласил, почтительно взоры склонивши, чтоб конь мой ничтожный забаве служил, спасителю Богу служивши. Когда ты, отец, не приемлешь коня, пусть будет он даром благим для меня, отныне тому, чье деяние, все блага земные, и сила, и честь, кому не помедлю на жертву принесть, и силу, и честь, и дыхание да будет же высший Господь над тобой своей благодарностью святую. Тебя-то почтит он всей жизни и в той, как днесь он почтен быть тобою. Гильветция славой сияет твоей, и шесть расцветают тебе дочерей, богатых дарами природы. Да будет же, молит пророческий он, уделом их шесть знаменитых корон, да славится в роды и роды. Задумавшись, голову Кесар склонил, минувшая в нем оживилась. Вдруг быстрый взгляд на певца устремил, и таинство слов объяснилось — Он пастырь видит певца перед собой, и слезы свои от толпы золотой порфиры закрыл в умиление. Все смокло, на кесаре очи подняв, и всяк догадался, кто набожный граф, и сердцем почтил провидение. Кубок. Кто? Рыцарь или знатный, или латник простой? В ту прыгнет с вышины. бросая мой кубок туда золотой. Кто сыщет восьми глубины мой кубок, и с ним возвратится безвредно, тому он и будет наградой победной. Так царь возгласил, из высокой скалы, висевшей над бездной морскою, пучину бездонной, зияющей мглы, он бросил свой кубок золотой. Кто смелый, на подвиг опасный решится? Кто сыщет мой кубок и с ним возвратится? Но рыцарь и латник недвижно стоят. Молчание на вызов ответ. молчание на грозное море глядят, за кубком отважного нет. И в третий раз царь возгласил громогласно, сыщется ли смелый, на подвиг опасный?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 И шипит, как влага, мешаясь с огнем, Волна за волною, и к небу летит Дымящаяся пена столбом. Пучина бунтует, пучина клокочет, Не море ли из моря извергнуться хочет? И вдруг, успокоясь, волнение легло, И грозный с пеной седой Разиллась черную шелью жерло, И воды обратно толпой Помчались во клуб истощенного чрева, И глубь застонала от грома и рева. И он, упредя разъяренный прилив, Спасителя Богу призвал. И дрогнули зрители, все возвопив. Уж юженша в бездне пропал. И бездна таинственно зев свою закрыла. Его не спасет никакая уж сила. От бездны утихла. В ней глухо шумит. И каждый, очей отвести, не смея от бездны, Печально твердит, красавец отважный, прости. Все тише и тише над ней ее воет. И сердце у всех ожиданием ноет. Хоть брось ты туда свой венец золотой, Сказав, кто венец возвратит,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 И брызнул поток с оглушительным ревом, Извергнутый бездной зияющим зевом. Вдруг, Тут сквозь пену седой глубины Мелькнуло живой белизной, Мелькнула рука и плечо из волны, И борется, спорит с волной, И видит, весь берег потрясся от клича, Он левую правит, а в правой добыча. Долго дышал он, и тяжко дышал, И Божий приветствовал свет, И каждый с весельем «Он жив!» повторял, Чудесней подвига нет, И темного гроба, из пропасти влажной, спас душу живую красавицу отважной. Он на берег вышел, он встречен толпой. Царевым ногам он упал, и кубок у ног положил золотой, и дочери царь приказал дать юноше кубок, с струё винограда. И в сладость была для него та награда. Да здравствует царь! Кто жив на земле, тот жизни земной веселись. Но страшно в подземной таинственной мгле, и бессмертный пред Богом смирись, и мыслю своей не желай дерзновенно знать тайны, И мудро от нас сокровенный. Стрелою, стримглав, полетел я туда. Вдруг мне навстречу поток. Из трещины камни лилась вода. И вихрь ужасный вовлек меня в глубину с непонятной силой. И страшно меня там кружило и било. Но Богу молитву тогда я принес. И он мне спасителем был. Торчащий из глы я увидел утес. И крепко его обхватил. И сел там и кубок на ветви коралла. Бездонная влага его не умчала. И смутно все было внизу передо мной, В пурпурном сумраке там. Все спало для слуха, В той белизне глухой, Но виделось страшно очам, Как двигались в ней безобразные груды Морской глубины, Несказанные чуды. Я видел, как в черной пучине кипят В громадный сливаюсь клубок И млад водяной, и уродливый скат, И ужас морей, Однозуб, И смертью грозил мне, Зубами сверкая, Макой ненасытный Иена морская. И был я один, неизбежной судьбой, от вздора людей далеко. Один меж с любящей душой, в чреве земли, глубоко, под звуком живым человечьего слова, меж страшных жильцов подземелья немого. И я содрогался, вдруг слышу, ползет суного и из мглы, и хочет схватить, и разинулся рот. Я ушися прочь от этой скалы, то было спасением, я охвачен приливом, и выброшен вверх водомета порывом. Чудесен рассказ показался царю.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 И будешь здесь рыцарь любимейший мой, Когда с ним возвратишься ты. И дочь моя, Но не твоя предо мной заступница, Будет твоей женою. В нем в жизни небесная душа зажжена. Отважность сверкнула в очах. Он видит, краснеет, бледнеет она. Он видит, в ней жалость и страх. Тогда, неописанный радостью полной, На жизнь и погибель он кинулся в волны. Утихнула бездна, и снова шумит, И пеной снова полна. И с трепетом в бездну царям глядит И бьет за волной волна. Приходит, уходит волна безстратечно. А юноши нет и не будет уж вечно. 1825-1831 года. в перстень. На кровле он стоял высоко. И на самос, богатый око, С весельем гордым преклонял. Сколь щедро взыскан я богами, Сколь счастлив я между царями, Царю Египту он сказал. Тебе благоприятны боги, Они к твоим врагам лишь строги, и всех их передали мне. Но жив один, опасный мститель, пока он дышит. Победитель, не доверяй своей судьбе. Еще не кончил он ответа. Из союзного милета явился присланный гонец. Победой ты украшен новой, да обовьет тебя лавровый главу властитель венец. Твой враг постигнут строгой местью. Меня послал к вам с этой вестью наш полководец Полидор. Рука конца сосуд держала, в сосуде голова лежала. Врага узнал царский взор. И гость воскликнул с содроганием. страшить Судьба очарованием тебя к погибели влечет. Неверные морские волны, обломков корабельных полны. И еще не в пристании свой флот». Еще слова его звучали, а клики брекуша клашали. Народ на пристани кипел. И в пристань царь морей крылатый, дара дальних стран богатый, флот торжествующий влетел. И гость, увиди то, бледнеет. «Тебе фортуна благодеет». Но ты не верь, здесь хитрый ков, здесь тайная погибель скрыта, разбойники морские крита от здешних близко берегов. И только выронил он слово, конец пегает с вестью новой. Победа, царь, судьбе хвала, мы торжествуем над врагами, флот критский истреблен богами, его их буря пожирала Испуган гость, нежданной властью, ты счастлив, но судьбиной лестью такое счастье мнится мне. Здесь вечной блага не бывали и никогда нам без печали не доставались они. И мне все в жизни улыбалось, неизменяемо оказалось неизменяемо оказалось я силой выше не был храним. Все благо прочил я для сына, его, его взяла судьбина, я долг мой сыном заплатил. Чтобы верно избежать напасти, моли невидимой власти, подлить печали в твой финал, судьба и в милости их мздоимец, какой, какой ее любимец свой век небесный кончал Когда ж несчастье рок откажет, «Исполни то, что друг твой скажет. Ты призови несчастье сам. Твои сокровища неспетны, из них, скорее, как дар заветный, отдай любимое богам!» Он гостюм лемлет с содроганием, моим избранным достоянием. До ныне этот перстень был, но я готов властям незримым, добром пожертвовать любимым. Но я готов властям незримым, добром пожертвовать любимым. И перстень в море он пустил. на утро только луч Деницы озолотил верхи столицы, К царю является рыбарь. Я рыбу, пойманную мною, чудовище величиною. Тебе принес подарок, царь. Царь изъявил благословление. Вдруг царский повар, выступление, нежданной вестью бежит. Найден твой перстень драгоценный, огромной рыбы поглощенной. Он в ней ножом моим открыт. Тут гость, как пораженный громом, сказал. «Педа над этим домом. Нельзя мне другом быть твоим. На смерть ты обречен судьбою. Бегу, чтоб здесь не пасть с тобою». Сказал и разлучился с ним. 1831. Алонца. Из далекой Палестины, возвратясь, певец Алонца к замку Бальби приближался, полон песни вдохновенных. Там красавица молодая, струны звонкие подслушав, обомлеет, затрепещет и сальта взор наклонит. Он приходит в замок Бальби, и под окнами поет он все, что сердце молодое, в тайне выдумать умело и цветы с высоких окон, видит он, к нему склонились. Но царица сладкой песней меж цветками он не видит. Ему тогда прохожий прошептал с лицом печальным «Не тревожь покоя мертвых!» Спит в огробе из Алина. И на то певец Алонсо не ответствовал ни слова, но глаза его потухли, и не бьется боли сердца. Как внезапным дуновением ветерок лампаду гасит, так угас в одно мгновение молодой певец от слова. Но старинной из церкви замка где пылали ярко свечи, где в гробе Иллиона под душистыми цветами. Белоликая лежала, всех проник внезапный трепет, оживленная, из гроба, изолина поднялась. От бесчувствия могилы, возвратясь внезапно к жизни, в гробовой она одежде, как в уборе брачном встала, и, не зная, что с ней было, как объятая видением, изумленная спросила, «Не пропел ли здесь Алонса?» «Так пропел он, твой Алонса!» «Но ему не петь уж боли!» Пробудив тебя из гроба, сам заснул он, и навеки. В стране преображенных ищет он свою земную, до него из земли на небо улетевшую подругу. Небеса кругом сияют, измятежные прекрасны и надежды обольщенные, и к блаженству пролетая, кличет там он «Изолина!» и спокойно раздается «Изолина!» «Изолина!» там в блаженствах безответных. 1831 Ленора Леноре снился страшный сон. Проснулась в испуге. Где милый? Что с ним? Жив ли он? Верен ли подруге? Пошел в чужую он страну. За Фредериком на войну. Никто об нем не слышит. А сам он к ней не пишет. С императрицей и король за что-то раздружились. И кровь лилась, лилась. Доколь они не помирились. И оба войска, кончив бой, С музыкой, песнями, пальбой, Соржественной и ратной, Пустились в путь обратный. Идут, идут, застроим строй. Пылят, гремят, сверкают. Родные, ближние толпой. Встречать их выбегают. Там обнял друга нежный друг. Там сын отца, жену, супруг. Всем в радость. Алиноре отчаянное горе. Она обходит родной строй. И друга вызывает. Но вести нет ей никакой. Никто об нем не знает. Когда же мимо рать прошла, Она свет Божий прокляла. И громко зарыдала. И на землю упала. К Леноре мать бежит с тоской. Что так тебя волнует? Что сделалось дитя с тобой? Дочь свою целует. О, друг мой, друг мой, все прошло. Мне жизнь не жизнь, а скорбь и зло. Сам Бог, сам Бог врагом линоре О, мне, о, горе. Прости ее, небесный царь, родная, помолися. Он благ, его руки мы тварь, пред ним душа смирится. О, друг мой, друг мой, все как сон. Не милостив со мной он. Пред ним мой крик был тщетен, Он глух и безответен. Дитя, от жалоб удержись, Смири души тревогу, При чистых тайн причастись, При чистых тайн причастись, Пожертвуй сердцем Богу. О, друг мой, что во мне кипит, Того и Бог не усмирит, Ни тайными, ни жертвой, Не оживится мертвый. Ну что, когда он сам забыл Любви святое слово, И прежний клятвий изменил, И связан клятвой новой, И ты, и ты об нем забудь, не рви тоской напрасный грудь, не стоит слез предатель, ему судья-создатель. О, друг мой, друг мой, все прошло, пропавшее пропало, жизнь безотрадную на зло непровиденье дала. Угасни ты, противный свет, погибни жизнь, как друга нет, сам Бог врагом Леноре, угоре мне, у угоре. Небесный царь, да ей простит твое долготерпение, она не знает, что творит. Ее душа в забвенье. Дитя, земную скорбь забудь. Ведет ко благу Божий путь. Смиренным рай награды. Страшись в мучение ада. О, друг мой, что небесный рай, Что адское мучение. С ним вместе все небесный рай. С ним розно, как мучение. Угасни ты, противный свет. Погибни жизнь, где друга нет. С ним резко умерла я. С ним розно умерла я. И здесь и там, для рая. Так дерзко, полной тоской, душа в ней бунтовала. Творца на суд она с собой безумно вызывала. Терзаясь, волосы рвала на той поры, на той поры, как ночь пришла, и темный свод над ними усыпался звездами. И вот, как будто легкий скок коня в тиши раздался, несется по полю ездок, гремя, к крыльцу примчался. Гремя, бежал он на крыльцо. В ней жилки задрожали, сквозь дверь ей прошептали. — Скорее, сойди ко мне, мой свет! Ты ждёшь ли, друга? Спишь ли? Меня забыла ты или нет? Смеёшься ли? Крустишь ли? Ах, милый, Бог тебя принёс! А я от горьких-горьких слёз и свет в очах затмился. Ты как здесь ощутился? Седлаем в полночь мы коней. Я еду издалёка. Немедлий, друг, сойди скорей. Путь долг, мало срока. На что спешить, мой милый, нам? И ветер воет по кустам, и тьма ночная в поле. Побудь со мной на воле. Что нужды нам до тьмы ночной? В кустах пусть ветер воет, Конь борзый мой, копытом землю роет. Нельзя нам ждать, сойди, дружок, Нам долгий путь, нам малый срок, не в пору сон и нега, Сто миль нам до ночлега. Но как же конь твой пролетит Сто миль до утра, милый? Ты слышишь, колокол гудит, Одиннадцать пробило. Но месяц встал, он светит нам, Гладка дорога мертвецам, Мы скачем, не боимся, До света мы домчимся. «Но где же? Где твой уголок? Где наш приют укромный? Далек он, пять-шесть до 100. Прохладный, тихий, темный. Есть место мне, обоим нам. Пойдем, все готово там, ждут гости в нашей келье. Пора на новоселье». Она подумала, сошла, и на коня вспрыгнула, и друга нежно обняла, и вся к нему прильнула. Помчались, конь бежит, летит, под ним земля шумит, дрожит. С дороги вихри бьются, от камней искры льются. И мимо их холмы, кусты, поля, леса летели. Под комским топотом мосты тряслись и гремели. Не страшно ли? Месяц светит нам. Глотка дорога мертвецам. Да что же так дрожишь ты? Зачем о них твердишь ты? Но кто там стонет? Что за звон, что ворона взбудила По мертвым звон, гробный стон, колосят над могилой. И виден ход, идут, поют, На трогах тяжкий гроб везут, И голос погребальный, Как войсовы печальный. Закройте гроб в полночный час, Слезам теперь не место. За мной! К себе на свадьбу вас зову, Своей невестой. За мной, певцы! За мной, пастур! Пропой нам многолетие, хор! Нам дай на обручение, пастур, благословление! И звон утих, и гроб пропал. Залпился хор проворно, И по дороге побежал, За ними тенью черной, и далее, далее, конь летит под ним земля шумит дрожит с дороги вихри бьются от камней искры льются и сзади спереди с боков окрестность вся летела поля холмы ряды кустов заборы дома села месяц светит нам кладка дорога мертвецам да что же так дрожишь ты а мертвых все твердишь ты вот у дороги над столбом девисельник чернеет воздушный рой свиясь кольцом кружится пляшет веет. «Ко мне, за мной вы, плесуны. Вы все на пир приглашены! Скачу, лечу жениться! Ко мне! Повеселиться!» И летом, летом легкий рой пустился вслед за ними. Шумя, как ветер полевой, между листьями сухими, и далее, далее, конь летит, под ним земля шумит, дрожит, с дороги вихри вьются, от камней искры льются. Вдали, вблизи, со всех сторон, все мимо их бежало, и все, как тень, И все, как сон, мгновенно пропадало. Не страшно ль? Месяц светит нам. Глотка дорога мертвецам. Глотка дорога мертвецам. Да что же так дрожишь ты? Зачем они них твердишь ты? Мой конь, мой конь. Песок бежит. Я чую ночь свежее. Мой конь, мой конь. Петух кричит. Мой конь, несись быстрее. Окончен путь. Исполнен срок. Наш близко, близко уголок. В минуту моего места. Приехали, невеста. К воротам конь во весь опор, примчавшись, встал и топнул. Киздок бичом стегнул затвор. Затвор со стуком лопнул. Они кладбище видят там. Конь быстро мчится по гробам. Лучи луны сияют. Кругом кресты мелькают. И что ж, Ленора, что потом? О, страх! Одно мгновение кусок одежды за куском слетел с него, как тление. Нет уж кожи на костях, без безглавный череп на плечах, нет краски, нет калета, она в руках скелета. Конь прянул, пламя из ноздрей волной побежало, и вдруг все пылью перед ней расшиблось и пропало. его вои, и, вой, и на вышине, и крик в подземной глубине, лежит Ленора в страхе, пол мертвая на прахе. И в блеске месячных лучей рука с рукой летает виясь над ней толпа теней, и так ей припевает, Терпи, терпи, хоть ноет грудь, Творцу, Творцу в бедах покорно будь, Твой труп сойди в могилу, А душу Бог помилуй. 1731 год. Покаяние. Был папа готов литургию совершать Сияя в святом облачении, С могуществом, данным ему, Отпускать всем грешникам их прикрешения. И папа обряд очищения совершал В опрахе народ простирался. И кто с покаянием прахлобызал от всех, тот грехов очищался. Органа торжественного грома восходил в горе по святому Фемиаме, и страх присутствие Божии был разлит богодатно во храме. Святейшее слово он хочет сказать, устам не покорствуют звуки, сосуд живоносный он хочет поднять, дрожащие падают руки. Есть грешник великий во храме святом, и бремя на нем святотатство. Нет чести ему в разрешении моем, Он здесь не от нашего братства. Нет слова, чтобы мир возродило оно в душе, погубленной отныне, и он обретет осуждение одно, чистейшей небесной святыне. бегишь ж, осужденный, отвергнись от нас, не жди моего заклинания, беги, да свершу небозренно сейчас великий обряд покаяния. С толпой на коленях стоял пилигрим, простую одет в лосиницу. Впервые узрел он сияющий Рим, великую веру столицу. Молчание храня, он пришел из своей далекой отчизны, как нищий, и целые сорок он дней и ночей почти не касался до пищи. И в храме, святой покаяния час, усердней никто не молился, но грянул над ним заклинательный глаз, он бледен, поднялся и скрылся. Спешит запрещенный покинуть он Рим, преследуя словом ужасным, к шотландским идет он горам голубым, к озерам Отечества ясным. Когда же возвратился в Отечество он, в старинную дедов обитель? Вассалы к нему собрались на поклон и ждали, что скажет властитель. Но прежний властитель, да то ли вождем, их бывший ко славе поведной, их принял с унылым, суровым лицом, потухшими взорами, бледный. Сложил он с вассалов под данство обед и с ними безмолвно простился. Покинул он замок, покинул он свет и в келью отшельником скрылся. Себя он обрек на молчание и труд. Без сна проводил он все ночи, как бледный убийца, ведомый на суд. Бродил он потопивший очи не знал он покрова ни в холод ни в дождь в раздранный ходил в лосенице и в келье бывалый властители вождь гнездился как мертвый в гробнице в святой монастырь богоматери дал он часть своего достояния чтоб там о погибших собор совершал собор совершал седневный обряд поминания. когда же поминание собор совершал молясь в усердии теплм он в храм не входил перед дверью лежал он в прахе осыпанный пеплом. окрест сторона та прекрасна была, река наравне с берегами, по зелени яркой лазурно текла и зелень поилась струями. Живые дороги велись по полям, межнивыми села блистали. Истрели стада, отвечая рогам, долины и холмы звучали. Святой монастырь на пригорке стоял за темную кленов оградой, между ними, в то время как вечер сиял, погряный горел он громадой. Но грешным очам неприметна краса веселой окрестной природы, без блеска для мертвой души небеса, без голоса рощи и воды. Есть место, туда, как могильная тень, одной дорогой он ходит. Там часто, задумчив, сидит он весь день, там часто и ночь проводит. В лесном захолустье, где сонный ворчит, источник, плачася лениво. На дикой поляне часовня стоит, в обломках, заглухших крапивой. И черные обломки, пожар там прошел, залой, устопившийся в камень и падшую кровль и задавленный пол, решетки, стерпевшие пламень. И полосы дыма на голых стенах, и древний алтарь без святыни все сердце твердит, пробуждая в нем страх о таянии сей мрачной пустыни. Ужасное дело свершилось и там, в часовне пустынного места, в час ночи, обед принося небесам, стояли жених и невеста. Красавица бурную страстью пылал, округе могучий властитель, но нравится более ей скромный вассал чем гордый его повелитель. Соперника ревность была им страшна, и в тайне их брак совершился. Уж клятва любви небесам предана, и пастырь над ними молился. Вдруг хлопоты крики, и пламень кругом, их тайна открыта. В кипении, обиды, любви, обезумлен вином, терзнуло на страшное общение. Захлопнуты двери, часовня горит, тянаниями смеется губитель. Все пышет, валится, трещит и гремит, и в пепле святыни обитель. Был вечер прекрасен и тих, и душист, на горных вершинах сияло. Свод неба глубокий был темен чист, торжественно все утихало. В обители иноков слышался звон. Там было вечернее бденье, и иноки пели хвалебный канон, и было им сладостно пение. По-прежнему грустен, по-прежнему дик, уж года прошли в покаянии. На место, где сердце он мучить привык, он шел, загруженный молчание, но вечер невольно беседовал с ним своей миротворной красою и тихой земли усыплением святым и звездных небес тишиною. И воздух его обнимал теплотой, и пил аромат он целебный, и вслух долетал издалека порой отшельника голос хвалебный. И с чувством, давно позабытым, поднял на небо он взор свою грюмой, и долго смотрел, и недвижим стоял, окованный тайной думой. Но вдруг содрогнулся, как будто о чем ужасным он вспомнил, глубоко вздохнул, стал бледней и обычным путем, Пошел, как мертвец, одиноко. Главу опустя, безнадежно уныл, Отчаянно стиснувший руки. Приходит туда он, куда приходил, Уж года вседневно для муки. И видит, у входа часовни сидит черневец В размышлении глубоком. Он чуден лицом, на него он глядит, Пронзающим внутренностеком. И тихо сказал, наконец, он, «Христос, тебя сохрани и помилуй!» И грешнику душу привет свой потрес, как луч воскресения могилу. «Ответь мне, кто ты?» Чернец попросил. «Свою мне поведай судьбину. По виду ты странник. Быть может, ходил, свершая обед в Палестину? Или как гробам чудотворцев святых свое приносил поклонение? С собой мощей не привез ли каких, дарующих грешным спасение Мощей не принес я. К гробам не ходил, спасающим нас благодатью. Не зрел Палестины, но в Риме я был» и предан навеки проклятию. проклятие вечного нет для живых, есть вечный западший заступник. Приди, исповедуйся в тайных своих грехах предо мною, преступник. Что сделать невластен, святейший отец, владыка и божий поместник? Тебе ли то делать? И кто ты, чернец? Кем послан ты, милостивестник? Я здесь издалека был в той стороне, где ведомо учить земного. Здесь память загладить позволено мне ужасного дела ночного. При слове «сем грешник» на землю упал, все члены его отрепитали. Он исповедь начал, но что он сказал, того на земле не узнали. Лишь месяц к тайным свидетелем был, смотря сквозь древесные сени, и мнилась в то время, когда он светил две легкие веяли тени. Двумя облачками казались они. Все выше, все выше взлетали, и все неразлучны, и вдруг в тишине с лазурью слились и пропали. И он на земле не встречался с тех пор, одно сохранилось предание — С обычным обрядом, священный собор, По храме свершил поминание. И пеньем торжественным полон был храм, И тихо дымились кадилы, И вместе с земным невидимым нам Служили небесные силы. И в храм он вошел, к алтарю приступил, Причисток даров причастился, На небо сияющий взор устремил, Сжал набожно руки и скрылся. 1831 год. Плавание Карла Великого Плавание Карла Великого раз Карл Великий морем плыл, и с ним двенадцать пэров плыло. Их путь в святую землю был, но море злилось и выло. Тогда Роланд сказал друзьям, дерусь я на суше смело, но в злую бурю по волнам хрестать мечом — плохое дело. Датчанин Гольвер молвил, рад я веселить друзей струнами, но будет ли какой хлад но будет ли какой в них лад между ревущими волнами? А Оливьер сказал, с плеча, взглянув на бурных волн сугробы. «Мне жалко нового меча. Здесь утонуть ему без пробы». Нахмурясь, Ганелон шепнул. «Какая адская тревога! Но только б я не утонул! Они ж! Туда ему дорога!» «Мы все плывем к святым местам», сказал крестясь Тюрпин-святитель. «Явись и предстань по волнам, нас, грешных, проведи! Явись предстань по волнам, нас, грешных, проведи, спаситель!» «Вы бесы!» граф Рихард скричал. Мою вы ведете службу. Я много в ад к вам душ послал. и видя вы теперь не дружбу». «Уж я ли?» — вымолвил Наим. «Не говорил. Нажить нам горе. Но слово умное глухим есть капля масла в бурном море». «Беда!» — сказал Риоль седой. «Но если море не уймется, то мне на старости в сырой постели нынче спать придется». А граф Гюи вдруг начал петь, не тратя жалоб бесполезно. Когда б полететь, я птичкой мог к своей любезной. — Друзья, сказали вам, ей-ей, — промолвил граф Гварин, вздыхая, — не сладкое вино вкусней, чем горькая вода морская. Ламберт прибавил, Ламберт прибавил, — что за честь с морскими чудами сражаться? Гораздо лучше рыбу есть, чем рыбе на обед остаться. — Что Бог велит, тому и быть, — сказал Готфруа, — с друзьями я рад добро и зло делить. Его святая власть над нами. А Карл молчал. Он у руля сидел и правил. Вдруг явилась святая вдалеке земля. Блеснуло солнце. Буря скрылась. 1732